Глава 15 Наступление утра жители королевства встретили вяло. Монстров уже убили, поэтому люди свыклись с безопасностью. Но вот работы было много. Нужно было заняться урожаем, восстановить повреждения города и, самое главное, собрать прах белых тварей, чьи тела испепелялись, стоило солнечным лучам попасть на них. Этот прах очень ценен, поэтому собирали его тщательно. Если им покрыть грядки, то урожай будет просто невероятным. Правда, Артем пока не применяет этот прах, ведь его можно использовать в алхимии. Так что король пока что копил его. «В целом, повреждений немного», — подытожил король, обходя улочки города. «Да, самые большие повреждения получила лишь наша купальня», — подтвердила Мира. «Несколько жилых домов лишились дверей, да и грядки потоптали. Собственно, и все». «Зверинец?» «Цел». «Хорошо». Артем переживал насчет кроликов и прочих монстров, которых разводили его фермеры, но обошлось. Пожиратели не обратили на них внимания, ведь есть добыча пожирнее. «Король!» – раздался мужской голос, и к парочке подбежал человек, покрытый голубой шерстью и небольшим количеством одежды. Им, конечно же, был один из Макси. «Король! Монстры!» – наблюдатели заметили монстров. Человек с обезьяним хвостом тяжело дышал, а Артем нахмурился. Кратко расспросив лучника, поспешил к стене и взобрался на наблюдательную вышку. И да, действительно, монстры. Три летающие твари сейчас ловили рыбку в болоте к северу от города. Они выглядели как птеродактили, только с большими ушами и сдвоенным хвостом. Крупная, весом по 300 кг. Чудяще лакомились рыбкой и при этом поглядывали на город. В том, что твари прекрасно видят его, король не сомневался – но вот уровень и мощь чудовищ оценить он не мог. Однако, если теория Чоба верна, то, скорее всего, монстры здесь куда сильнее тех, кто на меньшей высоте. «Объявляйте боевую тревогу! Гражданских в дома! Воинов на стены!» Артем посмотрел на одного из трех Макси, что были с ним в дозорной башне, и тот, кивнув, умчался. «Вскоре в городе началась суета, а к стенам подтянулись бойцы». На сами стены они не стали взбираться, ведь могли спровоцировать монстров или напугать. Поэтому, когда все гражданские спрятались в зданиях, король активировал броню и взлетел. Птеродактили тут же насторожились, но сделали вид, что увлечены рыбой. Вот только стоило Артему подлететь, как они резко развернулись и, открыв пасти, выпустили звуковую волну. К счастью, король был на стороже и тут же переместился на землю, а миг спустя оказался за спинами тварей. Он активировал рывок, а вместе с ним траекторию полета и новый навык заряженный удар, причем сразу десятого уровня. Копье из белого металла и золотым наконечником вонзилось в голову твари, что стояло в центре небольшого островка посреди болот. «Вы убили противника и получаете 90 ЕЖ. Тиродаксель замолчал и рухнул, а два остальных все еще держали рты открытыми, но глаза и уши у них при этом были закрыты, видимо, чтобы защититься от звуковой волны, а короля же немного дозадевало, хотя он и стоял позади тварей. После рывка и удара его сперва окатило волной еже, а после закружилась голова. Тогда Артем применил навык кольца, купол, и смог выдохнуть. Но только он добрался до монстра справа, стоящего на краю болотного островка, как оба чудовища закрыли пасти. Они начали вглядываться, куда упал человек, и монстр краем глаза заметил приближение парня. Он тут же взмахнул крылом, уходя от удара копьем, однако в этот миг шлем человека раскрылся, и он издал свой «Крик Грифона». Молодой король заметил, что раз чудовища закрывают глаза и уши во время крика, значит и сами боятся воздействия звука. И не ошибся, теродактиль замахал крыльями, закрутился и, запищав, рухнул прямо в болото. Король бросился на него, на ходу выпуская кислоту. Однако шкура твари оказалась имела высокую сопротивляемость к кислоте, но твари было неприятно. Впрочем, сейчас птиродаксель был дезориентирован и, бултыхаясь в болоте, совершенно не понимал, кто и как его атакует. Человек же быстро приближался, но неожиданно для себя был сбит с ног прилетевшим булыжником. Артем упал и покатился по земле, и за миг до того, как над его лицом сомкнулась челюсть монстра, он перенесся в магазин. «Интересный способ появления». Раздался голос, и Артем увидел командира ОППС. Тот протянул руку и помог королю подняться. «Я немного занят, а также нехорошо вламываться в чужую собственность». С этими словами он переместился обратно на болото, тут же заряжая копье. Оно вновь начало светиться, вот только оба монстра уже были в небе, и, увидев короля, спикировали на него. Тот активировал траекторию полета и после анализа ситуации ушел влево. Пригнулся и ударил копьем, пронзая живот пролетающего над ним монстра. Пролетев с десяток метров, чудовище упало в болото, а другое пошло на разворот, но вдруг зависло в воздухе и вновь раскрыло пасть. Король собрался было переместиться, но резко передумал, ведь монстр не закрыл глаза. Тогда он направил копье и выстрелил кислотой, но не попал, однако попал каменный топор, прилетевший откуда-то слева. Артем краем глаза взглянул и увидел приближающегося Эдемского рыцаря. Ему не страшен звук, так что он не погибнет от атаки монстров. Чего не сказать об остальных воинах и жителях королевства. От одной лишь мысли, что все три твари открывают рот и бьют звуком по его армии, тело покрылось холодным потом. От этой атаки нет физической защиты. Нужны маги воздуха или барьеры». Терять момент король не стал и, взлетев, бросился на тварь. Та в ответ ударила хвостом, но человек прикрылся щитом. И в этот момент прилетел второй каменный топор, к сожалению, мимо. Рыцарь пошел по болоту, погружаясь практически по плечи, а пока он едва ковылял, король бился с чудовищем. Теродактель кусал, бил лапами и хвостом, но человек защищался щитом и припугивал монстра пламенем. Правда, удары копьем не наносили существенного урона. Они либо слегка задевали, либо промахивались, слишком уж вертким оказался монстр. А пока они бились, вторая тварь выбралась из болота, раненая и очень злая. Она открыла пасть, закрыла глаза и уши, но вдруг каменный молот опустился ей на голову. В итоге вместо убийственного крика вырвался писк, а глаза монстра взорвались». Но не из-за молота, а потому что навык был прерван. Вот только оставшийся монстр, заметив, что его собрат, начал активацию навыка, взмахнул крыльями и отлетел на 5 метров, после чего закрыл уши и глаза, чтобы не задело криком. Правда, ошибочка вышла. Монстра убили, не дав издать крик. И когда Птеродактиль осознал это, уже было поздно. Заряженное копье короля вонзилось в лоб монстра, а миг спустя вниз полетела монетка номиналом в 90 единиц. Фу, это было тяжко. Артем снял броню, стоило его ногам коснуться земли. Надеемся, тут не все монстры такие. Принц, который был внутри доспеха, оказался впечатлен мочью чудовищ, впрочем, как и все королевство. Если уж он едва справился, то куда им, простым воинам? — Шкура у них прочная, надеюсь, броня получится хорошая. Артем начал переносить туши на склад, а заодно монеты. Вышло очень даже неплохо, почти три сотни. — Предположу, что где-то рядом есть скалистый осколок. Такие монстры часто на подобных живут. — Согласен, надо поискать, а может и выше подняться. Артем посмотрел на небо. Они сейчас далеко от максимальной высоты. Самый высокий осколок от королевства примерно в километре. Вскоре они вернулись в город, и король посетил зал заклинателей на верхнем этаже башни магов. Осмотрев ближайшие осколки, ничего подходящего он не нашел, поэтому решил, что чудовища прилетели откуда-то сверху. И хоть его сейчас ждали в магазине, но была велика вероятность, что осколок, где жили чудовища долго, не продержится. Поэтому, предупредив людей, король начал поднимать остров. Делал это не спеша, потому что прекрасно знал, что случается с людьми при резком подъеме, к примеру, на гору. Однако ничего такого не произошло. Все жители королевства чувствовали себя нормально. Но и поднялось королевство лишь на 300 метров. С этой высоты уже можно было увидеть небольшой скалистый осколок. Там росли редкие, невысокие деревья, но с широкой кроной и различные кустарники. Ну и имелись массивные скалы в которых вполне могло находиться логово тех летающих монстров. И было два варианта. Либо там межскал спрятано гнездо с яйцами чудовищ, и его охраняет один или более монстров, либо там детеныши. Вскоре Артем использовал магический гарпун, чтобы притянуть к себе осколок. И пока его тянули, они с принцем приготовились к сражению, ожидая на краю острова. Артем внимательно наблюдал за тем, как приближался летающий клочок земли. Хоть осколок был немного ниже острова, но гарпун выровнял его высоту. Королю стало интересно, сможет ли он так опустить осколок, но это опасно, ведь кто знает, что там. Снизу нельзя узнать, что на осколке. Незадолго до того, как осколок соединился с островом, король взлетел и направился к скалам. Человек ожидал боя, но на этот раз повезло. На охране стоял всего лишь подрастающий птиродактель Он был втрое ниже своих родственников, которых ранее Артем убил. И одолеть малютку не составило труда. Король даже решил принять на себя крик монстра. Кроме головокружения и небольшой боли в голове, ничего существенного. он стоя над трупом летающего чудовища. Хм. Парень посмотрел в сторону эдакой пещеры, что надели полость между двух скал, которые упали друг на друга и сделали L. При этом рядом хватало высоких скал. На некоторых даже выступы были и деревья росли, хотя они не были ему интересны. А вот семерка птенцов, если птеродактилей так можно назвать, очень даже. Пи-пи. Они выбежали из своего логова и помчались на короля, но, обижав его, бросились на мертвого старшего брата, начав его жадно есть. «Значит, вы всеядные», — пробормотал он и попытался погладить птенца. «Да и погладил». Тот лишь что-то фыркнул, но сопротивляться не стал. Артем немного погладил монстра и, развернувшись, направился в пещеру, где нашел четыре больших яйца. Решил пока их не трогать. Да и вообще ничего не трогать. Он просто осмотрел осколок и, убедившись, что все в порядке, вернулся к своим людям, раздав конкретные приказы. Птенцов накормить до отвала и забрать. Для них король построил специальный загон, но в отдалении от всех. Он боялся, что летающим монстрам будет плевать на забор или они захотят полакомиться кроликами, ну или людьми. Во всяком случае он решил рискнуть, и если удастся разводить и приручать птеродактилей, то король получит в свое распоряжение летающие средства передвижения. Но это, конечно, если все пойдет идеально, а не как обычно. Люди принялись добывать камень, а король зафиксировал осколок с помощью гарпуна, чтобы тот не упал, истощив запасы жизненной силы. И, закончив дела, он, не снимая доспехов, перенесся в свой магазин, где его, попивая чай с булочками, ожидал тот суровый мужчина из «Убийств чудовищ». С ним были Марго и Юля. Обе девушки сидели на прилавке и болтали, но стоило Артему появиться, как сразу же замолчали и уставились на него. — Ты не спешил! — ухмыльнулся мужчина около прилавка и указал на булочки. Но Артем покачал головой. — Как знаешь, вкусное? — Давайте не будем тратить мое время. Король снял шлем, мужчина же поставил чашку и вздохнул. — Для начала хочу поблагодарить тебя за помощь в Межмире. Нас застали врасплох, а китайцы, обосравшись от страха, убежали. — Без тебя мы могли бы и врат лишиться, а я и мои бойцы остались бы в Межмире доживать последние дни. В ответ Артем молча кивнул. Также мужчина вновь вздохнул. Эх, в общем, местные чинуши боятся твоих пришельцев. И сейчас начнется пропаганда, что ты агент пришельцев. И то видео, что ты выложил, будет основой для этого. — Вот и делай добро. Артем сдержанно рассмеялся. — Уверен, это дойдет до высшего руководства. Но люди на областном уровне... Не знаю, чем ты успел им насолить, но у на тебя у них зуб. Не только у политиков, но и у военных. — Зуб? — Парень вдруг задумался и вспомнил слова Синицыных про депутата и особняк. «Кажется, догадываюсь, кто это». Артем рассказал мужчине перед собой об особняке, вечеринках и скинул ссылку на интервью с сестрами Синицыными. «Так и есть. Я словно кость у них в горле. И, похоже, стоит застрять еще сильнее». Парень рассмеялся, а вот офицер нахмурился. «Если ты задумал мстить, то не стоит. Лучше иди к нам». Мы сможем защитить. Точно сможете. Гарантируйте. Король ехидно ухмыльнулся, а мужчина после некоторых раздумий опустил плечи. Нет, если сильно захотят, достанут. Уроды. Мужчина простонал от раздражения. Эх, вместо того, чтобы мир спасать, за свои места держатся с особым остервенением. Значит, магазин мне уже не открыть. Жаль. «В этом магазине замечены пришельцы, поэтому забудь про него». «Да, черный рынок, значит», — задумался король, но вдруг покачал головой. «Нет, снабжать бандитов ингредиентами я не буду. Лучше их китайцам продам». «Зачем сразу китайцам?» Мужчина скривил улыбку. «Мы можем сотрудничать, но неофициально». «И зачем мне этот геморрой?» «Я могу добыть для тебя навыки». «А это уже интересно». — заинтересовался король. — это, безусловно, рискованно. Мне придется заказать их для своих людей, предоставив монеты в центр. — Заказать? Это как? Артем выглядел изумленным. — Есть системное сооружение, называется монумент. Это что-то вроде магазина. Даешь монеты и покупаешь навык из списка. Мужчина залез в свой рюкзак, что лежал на полу, и достал планшет. Потыкал в него и протянул парню. — Это база данных с указанием актуальной цены. — Актуальной? — Она постоянно растет, — вздохнул мужчина. — Ясно. Если теория Клода верна, то этот ваш монолит вскоре попросту исчезнет. — Это будет пиздец. Без него мы не сможем получать навыки. Мужчина отпил чаю и заел булочкой, на что король вновь ухмыльнулся. Вытянул руку, и в ней появилась книга, которую он протянул мужчине. — Книга навыка? цена изучения 40 монет тренер также существуют навыки которые позволяют кристаллизовать свои навыки и передавать их сколь угодно раз и еще артем передал еще одну книгу и глаза мужчины полезли на лоб целитель и за 100 монет у нас тут он за 170 эта книга навыка исчезнет через 5 минут и я могу создавать их сколько угодно — Весь ассортимент не покажу, но если вы предоставите мне навык, вы сможете покупать его у меня по оригинальной цене, без наценки, пока не отобьете стоимость. А далее мы договоримся. Король заулыбался, осознав, какую золотую жилу он открыл. — Черт! — выругался тот. — Артем, иди к нам. Клянусь, из кожи вон вылезу, но защищу тебя от этих чертей. — Да, а если над ним есть другие черти? «Во всяком случае, вверять свою жизнь и жизни своих близких в руки других я не намерен. Сотрудничать – да, подчиняться – нет». В руках короля появилась записная книга. «Вот здесь моя запасная почта. Уверен, в ближайшее время мои аккаунты и телефон заблокируют. <coughs> «Уже заблокировали». Артем заметил, что на телефоне пропал интернет. «Что ж, судя по всему, меня сейчас отслеживают». «Поэтому рекомендую тебе сказать, что ты попытался меня задержать и...» Артем резко ударил мужчину по лицу, да так сильно, что тот немного отлетел назад и рухнул. «Ну, вы честно пытались меня задержать». С этими словами король поспешил на третий этаж и, расправив крылья, полетел. А пока летел, увидел приближение военной полиции. «Неужели они думают, что полиция сможет меня задержать?» или хотят вынудить меня применить силу при самообороне и очернить мое имя. Уроды! Договорить король не смог, так как появился барьер, защищающий от смертельных ранений, и по нему ударили мощные пули. Где-то недалеко, на крыше дома, была расположена зенитная орудийная батарея. Она и ударила по королю. Это Колымск, город авантюристов и мудаков». Пронеслось в голове парня за миг до того, как он перенесся в королевство. Оказавшись перед замком, король рассмеялся. Все, чего он боялся, произошло, причем по наихудшему сценарию. Еще после истории Синицыных он осознал, в какой же глубокой пучине коррупции, кумовства и порока находится так называемая «элита» этого злополучного города». Но оказалось, что все куда хуже, и в этом клубе находятся также и важные чины уровня области. — Вот только у меня есть для вас сюрприз. — Очень большой сюрприз, — пробормотал король.